Война мышей и лягушек Прощаться с прошлым можно в слезах, а можно с улыбкой. Последним прощанием греков с царством сказки была улыбка. Самым полным итогом мифологического века были поэмы Гомера. И вот на поэмы Гомера была сочнена веселая пародия под заглавием «Война мышей и лягушек» по-гречески Батрах и Миамахия. Она вся состоит из привычных гомеровских строк и оборотов. Только имена и предметы названы в них совсем не героические, потому что воюют не ахейцы с троянцами, а мыши с лягушками. Греки уверяли, что сочинил эту поэму сам Гомер в веселую минуту. В жаркий летний полдень мышиный царевич Крохобор пил воду из болотца и встретил там, Лягушиного царя вздуло морда. Тот обратился к нему с теми же словами, с какими не раз обращались к скитальцу Одиссею. «Странник, ты кто? Из какого ты рода и прибыл откуда?» Слово за слово они познакомились. Лягушка посадила мышь себе на спину и повезла показывать чудеса земноводного царства. Плыли мирно, как вдруг лягушонок увидел впереди водяную змею, пришел в ужас и нырнул в воду из-под товарища. Несчастный мышонок утонул, но успел произнести страшное проклятие. «Грозного не избежишь ты возмездия от рати мышиной». И действительно, мыши, узнав о смерти своего царевича, взволновались. Царь хлебогрыз произнес трогательную речь. «Други, хотя и один я теперь претерпел от лягушек, лютая может беда приключиться внезапно со всяким». Жалкий несчастный родитель Троих сыновей я лишился. Первого сына сгубила свирепо похитив из норки Нашему роду враждебная неукротимая кошка. Сына второго жестокие люди На смерть натолкнули, С необычайным искусством из дерева хитрость устроив. Эту пагубу нашу ловушкой они называют. Третий же сын, Был и мой он любимец, и матери нежный. Ах, и его погубил вздуломорт, сманивший в пучину. Но ополчимся, друзья, и грянем в поход на лягушек, Тело как должно свое, облачив боевые доспехи. Мыши вооружаются по всем эпическим правилам. Прежде всего облекли они ноги гибкие бедра, Ловко для этого стручья зеленых бобов приспособив. Их же в течение ночи немало они понагрызли. А с камышей прибереженных, сняв шкуру растерзанной кошки, Мыши, ее разодравшие, искусно сготовили латы. Вместо щита был блестящий кружочек светильни, А иглы, всякую медью владеет Арес, им как копья служили. Шлемом надежным для них оказалась скорлупка ореха. Во всеоружье таком на войну ополчились мышата. Лягушки тоже. Голени прежде всего они листьями мальвы покрыли, крепкие панцири соорудили из свеклы зеленой, а для щитов подобрали искусно капустные листья. Вместо копья был тростник у них длинный и остроконечный. Шлем же для них заменяла улитки открытой ракушка. Так на высоком прибрежье стояли, сомкнувшись лягушки, копьями все потрясали, и каждый был полон отваги. Зевс, как в Илиаде, созывает богов и предлагает им помогать, кто кому хочет. Но боги осторожны. Не люблю я ни мышей, ни лягушек, Говорит Афина. Мыши грызут мои ткани И вводят в расходы на починку, А лягушки кваканьем мешают мне спать. Да и зачем вообще помогать нам, Мышам или лягушкам? Острой стрелою поди И бессмертного могут поранить. Бой у них ожесточенный, Пощадой богу не будет. Лучше, пожалуй, нам издали раз при чужой наслаждаться. А на берегу болота Уже начинается битва и уже гибнут в безукоризненно-гомеровских выражениях первые герои. Первым квакун с ластолиза, тот в передних рядах подвязался, метким копьем поражает в самую печень по чреву. С грохотом страшным он пал, и доспехи на нем зазвенели. Этому вслед Наралас поражает копьем грязевого прямо в могучую грудь, Отлетела от мертвого тела жива душа, и упавшего черная смерть осиняет. Соне болотному смерть причинил блюдолиз безупречный, дротик свой бросив, и тьма ему взоры навеки покрыла. Это увидел чесночник, и за ноги труп расторопно, крепкой рукой схвативший, в болото болотного бросил. Тут за убитого друга герой-крахоед заступился, ранил жестоко чесночника в печень под самое чрево, тело простерлось бессильно, душа же ваид отлетела. Мыши одолевают, особенно среди них отличается славный герой Блюдоцап, знаменитого сын Хлебоскреба. Сам Зевс, глядя на его подвиги, говорит, головой сокрушенно качая, «Боги! великое дива я вижу своими глазами! Скоро, пожалуй, побьет и меня самого сей разбойник!» Зевс бросает с небес молнию. Мыши и лягушки содрогаются, но не перестают воевать. Приходится применить другое средство. Вдруг появились создания странные, криво-клешневые. Влады закованы винтообразной с походкой кривою. Рот словно ножницы, кожа, как кости, а плечи лоснятся. Станом искривлены, спины горбаты, глядят из-под груди. Рук у них нет, зато восьмера ног и, к тому ж, двухголовый. Раками их называют. И тотчас они начинают мыши хвосты отгрызать, а с хвостами и ноги и руки. Струсили жалкие мыши, и копья назад, повернувши, в бегство пустились постыдное. Солнце меж тем закатилось, И однодневной войне Волей Зевса конец наступает. А еще о петухах и кошках. 200 лет назад вы прочли бы в учебниках, что войну мышей и лягушек написал, конечно, сам Гомер. Сто лет назад вы прочли бы, что ее сочинили на два-три века позже, во время греко-персидских войн. Сухопутные персы, земноводные греки, Чем не повод для пародии? Теперь вы прочтете, что она сочинена еще двумя веками позже, в Александрийскую эпоху, когда люди уже научились думать и писать не по-гомеровски, и посмеиваться над гомеровской манерой стало нетрудно. А впервые усомнились ученые в авторстве Гомера вот почему. В «Войне мышей и лягушек» богиня Афина жалуется, что кваканье лягушек не дает ей спать до петушьего пения. А петухи и куры появились в Греции только через 200 лет после Гомера. Когда Гомер описывает богатые дома и дворы, там еще нет кур, а есть только гуси. Разведение кур пришло из Азии, и курица еще долго называлась персидской птицей. А домашние кошки, приученные ловить мышей, появились в Европе совсем поздно, уже в римскую эпоху. Кошки, о которых упоминается в войне мышей и лягушек, только дикие, лесные или камышовые, и очень хищные».